Глава 115 И Кэш, и Эрвиль постоянно оглядывались, точно воры, и почувствовали себя лучше лишь, когда лагерь скрылся из виду. «Ну вот и все, приятель», — улыбнулся Лун. «Сейчас заедем в ООН за тот лесок и дадим лошадкам шпоры. Двух пружин нам хватит до обеда, а к этому времени мы будем уже далеко». «Это точно!» – согласился Джим, прикидывая, когда же все поймут, что адмиралы сбежали. «Наверное, только вечером. И все же, сукины дети мы с тобой, Лу!» «А?» – Лу досадливо махнул рукой. «Да чего же ты, герцог, зануда?» Оба на несколько минут замолчали, а когда сделали поворот, за которым собирались прибавить ходу, прямо на них выскочил разъезд эвтляндских кавалеристов. Человек 10 Здоровенных парней нет своих лыжных механических лошадях. Джим соориентировался первым и ударил по рычагу тормоза. ал не веря своим глазам, проехал еще несколько метров и почти уткнулся в первого эфтлянца. Кэш смотрел на врагов. А они смотрели на него, и ничего не происходило. Наконец лейтенант Эфтляндец что-то прокричал на своем странном улюлюкающем языке и излез на дорогу выехали несколько гражданских лиц О вскричал один из них представительный господин дорогой шуби он хуже всех держался седлее и оттого джим почувствовал к нему симпатию Господа адмиралы как же я рад что мы успели вас перехватить закричал представительный господин весьма неуклюже разворачивая своего коня Да уж конечно рады невесело подумал джим прикидывая успеет ли он выхватить из ношен свою саблю Однако стоявшие вплотную к нему всадники так внимательно смотрели на Кэша, что едва бы позволили ему уйти живым. На пистолеты Эрвеля тоже надежды было мало. Он спрятал их под пальто и достать теперь незаметно вряд ли бы смог. Между тем представительный господин проехал через расступившуюся группу кавалеристов и затормозил как раз между Лу Джимом. «Господа», — произнес он, вертя головой и глядя то на Эрвеля, то на Кэша, Я – министр союзного правительства северных государств, и я имею полномочия предложить вам мир, мир, дружбу и сотрудничество. «То есть я не понял», – признался Эрвиль и как бы, между прочим, сунул руку под пальто. «Союз верных государств полномочил меня предложить вам места сопредседателей в протекторате». Министр говорил быстро очень волновался, а лицо его было покрыто капельками пота. «А что такое сопредседатели?» – снова спросил Эрвиль, еще глубже засовывая руку под пальто. Джим это заметил и понял, что Лу хочет перестрелять этих людей и сорвать завершение второго подвига. «Фактически, вы, если, конечно, пожелаете, будете делить между собой пост премьер-министра Союза Северных Государств». При этом, естественно, солидное жалование, поместье и все такое, уважаемые господа. Мы предоставим вам наилучшие условия, а на зиму вы можете уезжать к своим владениям в Ангуре. «Мы согласны», — срывая коварные планы Эрвеля, громко произнес Джим. «Бумаги при вас?» «Конечно, конечно», — засуетился министр и махнул кому-то рукой. К нему тотчас же подъехали два секретаря с заготовленными папками, да с перьями, заряженными незамерзающими чернилами.